Арилла промчалась по склону холма и понеслась вдоль улицы. Ужас дал ей крылья, и она держалась в нескольких шагах впереди мэри, а Тур разбирал смех, что несколько затрудняло для неё погоню, но всё же, не очень запыхавшаяся, она изредка, потрясая в воздухе треской, издавала на бегу воинственные крики, от которых кровь стыла в жилах. Так они летели по главной улице Глена, где все кинулись к окнам и воротам, чтобы взглянуть на них. Мэри осознавала, что происходит невероятную сенсацию и наслаждалась этим. Рилла, почти ослепшая от ужаса и совершенно выбившаяся из сил, чувствовала, что уже не может бежать. Ещё минута, и эта страшная девчонка с треской догонит её. В этот момент бедная крошка споткнулась и упала в лужу в конце улицы напротив магазина Картера Флегга, откуда как раз выходила мисс Карнелия. Мисс Карнелия поняла всю ситуацию с первого взгляда, поняла её и Мэри. Она резко остановилась, прервав бешеный бег, и прежде чем мисс Карнелия успела заговорить, круто повернула назад. Вверх на холм она неслась так же быстро, как до этого летела вниз. Мисс Корнелия в зловещем молчании поджала губы. Но было ясно, что не может быть и речи о том, чтобы попытаться догнать Мэри. Вместо этого она подняла бедную, рыдающую, растрепанную Риллу и повела ее домой. Рилла была убита горем. Ее платье... Туфельки и шляпа оказались безнадёжно испорчены, а её гордости шестилетнего человека нанесён жестокий удар. Сьюзен, бледная от гнева, выслушала от мисс Карнелли рассказ о подвиге Мэри Ванс. Бестыжая девчонка, ох, бестыжая, негодовала она, уводя Рилу, чтобы отмыть её и утешить. Это уже перешло все границы, Аня-душенька, сказала мисс Корнелия решительно. Необходимо что-то предпринять. Что за странная особа поселилась в семействе священника и откуда она взялась? Насколько я поняла, эта девочка с той стороны гавани, она гостит в семье священника, отвечала Аня. Она видела комическую сторону удивительной погони с тряской и в глубине души считала, что Рилла слишком самодовольна, и её стоило проучить. Я знаю все семьи, которые живут на той стороне гавани и посещают иногда нашу церковь, и уверена, что этот чертёнок не принадлежит ни к одной из них, возразила мисс Карнелия. В будни она ходит почти в лохмотьях, а в церкви появляется в старых платьях Фейт Мэридит. За этим что-то кроется, и я намеренна выяснить всё до конца, так как, судя по всему, никто другой заняться этим не хочет. И я думаю, именно она подбила детей мистера Мэридита на ту выходку в ельнике у Орана Мида. Вам известно, что они на днях до обморока напугали его мать? Нет. Я знаю, что Гилберта вызывали к ней. Но не слышала, в чём была причина её недомогания. Ну, как вы знаете, у неё слабое сердце. А на прошлой неделе, когда она сидела одна на крыльце, из кустов до неё неожиданно донеслись ужаснейшие вопли: "Караул, убивают, помогите!" Поистине ужаснейшие. Аня, душенька, сердце у неё так и оборвалось. Орен, он был в амбаре. Тоже услышал эти крики и бросился прямо в кусты, чтобы выяснить, что происходит. И там обнаружил всех четверых детей священника. Они приспокойно сидели на поваленном дереве и визжали во всю глотку: "Убивают!" По их словам, кричали они просто для смеха и не предполагали, что их кто-нибудь услышит. Сказали, что всего лишь играли в индейскую засаду. Уоррен направился к дому. И на крыльце нашёл свою бедную мать в обмороке. Вернувшаяся сьюзан презрительно фыркнула. Я думаю, она была далека от обморока, миссис Эллиот, и в этом можете не сомневаться. Я вот уже 40 лет слышу, что у Амелии Уоррен слабое сердце. Она жаловалась на сердце и тогда, когда ей было 20. Очень уж ей нравится поднимать шум и звать доктора. Тут любой предлог хорош. Не думаю, что Гилберт счёл её сердечный приступ очень серьёзным, заметила Аня. О, вполне возможно, сказала мисс Карнелия. Но всё это вызвало ужасно много разговоров, а то, что миды, методисты, только усугубило положение. Что станет с этими детьми? Иногда я не могу уснуть ночью, всё думаю о них. Аня, душенька, я даже не уверена, едят ли они досыта. Ведь их отец вечно погружен в свои мысли и лишь изредка вспоминает, что у него есть желудок. А эта ленивая старая тетка не утруждает себя с тряпней, хоть и считается, что она живет с ними, чтобы вести хозяйство. Они просто бегают без присмотра и вытворяют, что хотят. А теперь, когда начались каникулы, они будут вести себя еще хуже, чем обычно. Они в самом деле очень весело проводят время, сказала Аня со смехом, вспоминая кое-какие забавные события в Долине Радуг, рассказы о которых дошли до её слуха. И все они смелые, искренние, надёжные и правдивые. Сущая правда, Аня душенька, и я, как вспомню обо всех тех склоках, которые вызвали в нашем приходе две маленькие сплетницы прежнего священника, Я готова многое простить Мэридитам. — Что ни говори, миссис докторша дорогая, они очень милые дети, — снова вмешалась Сьюзан. — Сущие безобразники, конечно, но, возможно, это даже к лучшему. Не будь они такими, они могли бы стать до отвращения положительными. Только я все же считаю, что неприлично им играть на кладбище. Это мое твердое убеждение. Но они право же играют там довольно тихо, попыталась оправдать Мэридит в Ане. На кладбище они не бегают, не кричат так громко, как в других местах. Вспомните, какие завывания доносятся иногда до нас из долины Радук. Хотя, я думаю, свой вклад в это вносят и мои собственные доблестные детишки. Вчера вечером Они устроили там сражение по-нарошку, и им пришлось издавать звуки, напоминающие грохот пушек, так как настоящей артиллерии у них не было, так объясняет Джем. Он сейчас как раз в том возрасте, когда мальчики мечтают стать солдатами. Но благодарению небесам, он никогда не будет солдатом, сказала мисс Карнели. Я была против того, чтобы наших мальчиков посылали в Южную Африку, когда там началась заварушка. Примечание. Речь идёт об Англо-бурской войне 1899-1902 года, в которой Канада активно поддержала англичан. Это был первый случай, когда канадские войска были отправлены за границу.